Подозвав пацана повзрослее, я отдал ему для раздачи без малого все содержимое своего мешка — хлеб, сахар, сухари. Все, что удалось в то голодное регламентированное время — я представлял себе ценою каких жертв и усилий — собрать моей родне и что всегда так дорого заключенному не только как огромное подспорье и средство выжить, но как свидетельство заботы и любви, олицетворения непорванной нити — с отторженным от него миром. Об этих передачах, предосудительных, компрометирующих, что, кроме подозрений и придирок, мог навлечь на себя помогающий осужденному врагу народа, собранных живущими по-нищенски близкими друзьями, об их подвижничестве, мужестве должна быть написана героическая поэма. Но дрянной народец вокруг меня был все же голодным, и нельзя было с ним не поделиться — Как бы мало сочувствия не вызывало у меня это, братья. Увы, не христианские чувства говорили во мне, а понимание, что лучше самому отдать добровольно, нежели быть ограбленным. Я постарался и сам поужинать как можно плотнее, в запас. Оставшиеся крохи, пригоршня, другая сухарей, несколько кусков сахара, еще что-то, увязал в опустевший мешок с кое-каким насильным барахлом, положил его себе под голову, и растянулся на полу. Наступила темнота, и надо было спать. Вагон долго стоял. Из-за тонкой обшивки доносились шорохи, шелест деревьев под невзначайно бежавшим ветерком, возня ежей или мышей в опавших листьях, неведомые шуршания и потрескивания. Стоял ли возле нас караул? Было похоже, что мы в своем запертом ящике погружены во вселенскую темноту, окутавшую мир, и нет нигде единой живой души. Я стал задремывать, и уже засыпая, почувствовал, как осторожно выдергивают у меня из-под головы мешок. Я сразу двинул кулаком куда-то в потемке, угодил во что-то мягкое. Попытки через некоторое время возобновились. Я посылал удары в никуда, иногда кого-то задевал, чаще в пустоту. В промежутках боролся с одолевшим сном. Я проснулся от толчков идущего вагона белым днем. Голова моя лежала на полу, рядом валялся опустошенный до дна мешок. Я снова закрыл глаза и долго их не открывал из-за брезгливого чувства, неодолимого отвращения к своим спутникам. Случившееся, правда, только подтверждало мой Давнишний вывод насчет вздорности литературных суждений, о романтике и благородстве, присущих будто бы уголовному миру, и все-таки... И все-таки было мерзко думать, что существа, способные обобрать до нитки спящего товарища, только что поделившегося с ними последним, почитаются людьми. И в те сутки, что тряски наш вагон катился к цели, уже знакомой мне станции Кемь, я не мог себя заставить... разговаривать со своими соэтапниками отвечать на их вопросы. злые тогда владели мною мысли от нашей выгрузки в кими сохранилось очень резкое ощущение своей вброшенности ввороччащеся беспорядочно понукаемые куда то направляемые многолюдии тесноты необходимости что то выполнять под непрерывные окрики и брань высаживали из вагонов не только нас но одновременно из других эшелонов, так что все вокруг кишило людьми с мешками, сумками, деревянными чемоданами, толпившимися в выцеплении солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. Нас выстраивали впритык друг к другу тесными рядами под десять человек. Когда составлялась колонна, погнали куда-то по пустынной дороге. Начальники шли сторонкой, в ремнях и при пистолетах, подтянутые и заносчивые. Они то и дело покрикивали «Шире шаг, не растягивайся!» Это приводило к тому, что усердствовавшие в хвосте колонны конвоиры насовывали задние ряды на идущих впереди. Люди оступались, роняли вещи, падали.